Глава 14 Мармат перестал понукать коня, как только между ним и преследователями набралось две сотни шагов. Хитрой тварью оказался этот саргар. Правильно говорят, не верь благородным. Но конь у него что надо? Мармат мог бы запросто уйти от преследователей, но не стал этого делать. Он чувствовал себя уткой, отманивающей лесу от гнезда. Оглянувшись, нурташец с удовлетворением убедился, что оба отряда повисли у него на хвосте. Миль пять он протащит их запросто, половина запалит коней, а остальным понадобится не меньше часа, чтобы вернуться к и горе. За это время большого ножа или схватят, или он успеет удрать. Жеребец шел ровным нетряским галопом, с легкостью удерживая дистанцию. Красные гречишины, рассыпанные по серой шкуре, барышники эту масть называли «форелевой», говорили о примеси крови айпекских скакунов. Казалось, всадник совсем не обременяет его. Впрочем, Мармат и впрямь не тяжел, да и доспехов на нем нет, не то что на всадниках владыки. Жеребец сбавил ход, и мармат не стал его торопить. Пусть преследователи решат, что он устал. Дорога, выгнувшаяся дугой вокруг ржаного поля, перекинулась через канал, копыта выбили гулкую дробь на деревянном мосту и нырнула в лесок из молодых строевых сосен. Навстречу попались селяне, сопровождавшие повозку полную навоза. Мармаду пришла в голову дерзкая мысль. Он выхватил меч и бросил жеребца прямо на деревенщину. Селяне кинулись в рассыпную. Мармат огрел мула, тянувшего повозку плоскостью меча, одновременно осадив и развернув своего жеребца. Перепуганный мул дернулся вправо, конь-нуртажца ударил задними ногами в борт повозки, и та опрокинулась, и полужидкая вонючая масса вывернулась на дорогу. Мармат не отказал себе в удовольствии поглядеть, как лихие вояки, обогнув упавшую повозку, галопом пронеслись через смрадное болотце. Большинство, впрочем, придержали коней и отчаянно, ругаясь, объехали вонючую жижу обочиной. Два всадника, скакавших впереди, схватились было за луки, но Мармат сжал колени, конь пошел наметом и мгновенно оторвался еще на сотню шагов. Преследователи, наконец, сообразили, что их водят за нос. Но обратно не повернули. Через полмили река, а на мосту застава. Мармат тоже знал о мосте и заставе но вовсе не собирался на ту сторону. Как только впереди сверкнула река, он свернул налево и поскакал вдоль берега. Разбойник совершенно точно знал, куда едет. К дому Бархака. Мармат очень надеялся, что и Фаргал прибудет туда же. Но Фаргал и не помышлял о том, чтобы спрятаться у лесничего. Он не собирался подвергать Бархака опасности, коли уж тот всегда держался в стороне от разбойных дел. Фаргал надеялся спрятаться в горах, Надеялся напрасно. У владыки Кирьюгера было достаточно осведомителей в среде императорских войск. Но и у Бушиара были свои люди среди солдат владыки. Поэтому он вовремя узнал о том, что Кирьюгер что-то затевает. А для чего могут понадобиться две сотни отборных солдат, когда главная задача и Бушиара, и Кирьюгера – поймать негодяя-разбойника? Бушиар не стал вмешиваться в планы владыки, но принял и собственные меры – А именно, отрезал оленью гору с запада. Тройные заслоны на дорогах, следопыты с обученными псами. Через каждые четверть мили – барабанщики для мгновенного оповещения. Бушеар был не против, чтобы Кирьюгер взял Фаргала сам. Ведь не владыка, а Бушеар повезет разбойника в столицу. Но командующего совсем не устраивало, если хитрый Эгерини ускользнет. Фаргал свернул с дороги в лес. Он достаточно хорошо знал этот край, чтобы не сбиться с верного направления. Спустя час с небольшим он убедился, что погоня потеряла след. Тогда лишь он рискнул сделать небольшую передышку. Он пустил коня шагом, а у первого же ручья, берега которого поросли свежей травой, спешился и нерасседловая привязал животное к дереву. Следовало подумать и о себе. Первым делом Фаргал привел в порядок оружие. Вычистил меч, проверил колчан со стрелами. Хороший запас, вот только лука у Эгерини, увы, больше не было. Осмотрел круглый щит, притороченный к седлу. В седельных сумках оказалось немного жареного мяса, завернутого в вощенную бумагу, и фляжка с вином. Фаргал перекусил, напился родниковой воды, напоил лошадь, и, оставив ее пастись, сам полез на дерево. Лес зеленой шкурой распластался к западу и к северу. На западе, милях в десяти, живой ковер поднимался вверх, начинались предгорья. С востока, откуда прискакал Фаргал, чащу прорезали две скрещивающиеся дороги, но ничего подозрительного Игирини там не обнаружил. А вот на юге, в каких-нибудь полутора милях от места, где Фаргал устроил привал, лес кончался. Насколько хватало глаз, лежала возделанная равнина, зеленая от ранних всходов. Ничего интересного, если не считать огромные скалы, торчащие из земли, словно указывающие в небо перст погребенного бога. Фаргал вспомнил, что скала так и называлась – Палец. Фаргал спустился с дерева и вытянулся на траве. Он не боялся, что будет застигнут врасплох. Лес всегда сообщит наблюдательному человеку о приближении врага. не размышлял о том, как оборачивается жизнь – И нашел, что судьба, в общем-то, к нему благосклонна. Все-таки он не один месяц был хозяином дорог карна -Полосара. И сейчас надо лишь отсидеться некоторое время, а потом найти Мармада, собрать банду и начать все заново. Где-то в глубинах сознания вертелось мыслишко о том, чтобы собрать не банду, а войско. И не грабить, а брать по праву завоевателя. Но Фаргал хоть и был очень молод, догадывался, что править землей карна ему пока не по зубам. Никто не учил молодого воина этой науке править. И у Егерине хватало ума, чтобы сообразить. Быть владыкой не легче, чем управляться с оружием. А ведь ремеслу воина Фаргала учили, можно сказать, с раннего детства. От своих товарищей карнагрийцев и друга Бархака... Фаргал наслушался истории о скверных владыках и о том, как плохо они кончали. Да и сам он разве не зарезал Арагдене в бдительно охранявшихся покоях? Нет, повоевать Фаргал был не прочь, но править увольте. Единственное, чего он по-настоящему желал, это явление Таймат. Но богиня словно забыла о его существовании. Спустя час или около того Фаргал поднялся, Напился воды, закусив двумя пригоршнями спелой ежевики, и, ведя коня под узцы, двинулся на запад. лай собаку он услышал раньше, чем прошел три четверти мили. Лай доносился оттуда, куда лежал путь Эгерине. Его ищут. С вершины могучего вяза, потеснившего деревья поменьше, Фаргал разглядел тройную цепь солдат, полумесяцем надвигающуюся на него». Собак он не разглядел, но звонкий лай гончих доносился уже с трех сторон. не понял. На этот раз ему не прорваться. Только один путь оставался у него – на юг. Фаргал догадывался, что его теснят на открытое место, но за равниной, миль через восемь, снова начинался лес. Конь его отдохнул, и Эгерине решил рискнуть. «Это он», – сказал Бушиар своему помощнику – увидев одинокую фигурку, показавшуюся на опушке. «Передай сигнальщикам, пусть приготовится, но без команды не зажигать. Пусть отъедет подальше». Фаргал пустил коня рысью. На открытом месте он чувствовал себя неуютно и уже жалел, что покинул лес. Радовало только открытое пространство впереди. Лай приближался. «Зажигай!» – скомандовал Бушиар, и приготовленные заранее факелы бросили на ворох сухих веток а сверху двое костровых стали охапками швырять зеленые листья. Столб густого желтого дыма поднялся к небу. Форгал направил коня к одинокой скале. Он сам не знал, почему это сделал. Собачий лай за спиной не становился громче, а впереди, на юге, уже виднелась темная полоска леса. Вытянувшаяся поперек пути тень утеса пересекала путь Форгала. До нее оставалось не больше пяти сотен шагов, когда впереди, там, куда направлялся Эгерини, затрубил рог. И еще один, и еще. Фаргал придержал коня, оглянулся и увидел жирный столб дыма, вставший над деревьями. И еще он увидел цепь всадников-загонщиков, показавшуюся на опушке. Слева, справа и впереди врагов пока не было видно. Но Эгерини уже знал, что пустынное поле недолго останется пустынным. Черный ястреб сидел на вершине утеса и смотрел на крохотного человечка внизу. У хищных птиц зоркие глаза и короткая память. Ястреб видел даже разводы пыли на лице всадника, но он забыл, что уже встречал этого человека. Протяжно загудел рог, ястреб вытянул шею и расправил крылья. «Люди! Много людей в блестящей чешуе!» Ястреб коротко вскрикнул и, сорвавшись с камня, взмыл в просторное небо. Широкая тень утеса накрыла Фаргала, и он остановился. Он видел цепь преследователей позади и такую же слева и справа, только намного дальше. До самых близких не более полумили, но солдаты не спешили, куда он денется? Фаргал спешился, подошел к утесу, погладил камень. «Ты прикроешь мне спину, друг», — сказал он. Эгирини не собирался сдаваться. Лучше умереть, чем снова попасть в руки палача. Юноша отпустил поводья и хлопнул коня по крупу. «Беги, мой хороший», — произнес он. «Беги!» Цепь всадников, рвущиеся собаки на сворках. Тысяча, не меньше. «На меня одного», — подумал Фаргал и ощутил всплеск гордости. Эгирини посмотрел на небо, затем на гранитную скалу позади, провел пальцами по трещине и вдруг засмеялся. Он понял, что сейчас сделает. «Рад приветствовать тебя, благородный владыка!» Коренастый воин в алых доспехах отвесил поклон. Довольно неуклюжий, но не потому, что сам был неловок. Сотник императорской гвардии не очень-то привык кланяться. «Чем я могу тебе помочь, владыка?» «Присядь, Гронер. Кирюгер был очень любезен. Угощайся. Вино, пирог с олениной, голубиные грудки. Не стесняйся, у меня хороший повар. Ешь, а я пока расскажу, почему вынужден был тебя побеспокоить. Напротив, я польщен». «Такая честь!» — Сотник выдавил из себя все любезные слова, которые знал, и замолк. Вернее, замолк его голос, потому что жевал Сотник довольно шумно. Гронер был чистокровный корнит, но не из благородных. «Вижу, ты проголодался с дороги», — мягко проговорил владыка. Алой мог бы уточнить, что он не проголодался, а лишь слегка нагулял аппетит. «Если он проголодается, то этот жалкий пирог и горстка голубиных грудок ему на один зуб». Но Сотник промолчал, только еще решительнее заработал челюстями. «Перед тем, как изложить мою просьбу, я хочу кое-что тебе рассказать», — продолжал Владыка. «Завелся в карна -Полосаре... во времена моего предшественника некий разбойник». «Вот так обстоят дела», – завершил Кирьюгер. Владыка говорил коротко, но все равно Гронер закончил раньше, и ему уже дважды приносили новый кувшин с вином. Впрочем, по части выпивки сотник был весьма крепок. «Значит, Бушеар опять сел в лужу», – сказал Гронер. «Не удивлен, он всегда слишком много мнил о себе». Ал я Избранное войско императора Карнагрии, как правило, свысока смотрят на тех, кто не принадлежит к императорской гвардии. «Скорее следует сказать, что меня подвел мой человек», — возразил владыка. «Но я надеюсь, что ты, Алый, меня выручишь». «Благодарность... мне хватит и того, что обещано бушеаром, сказал слегка захмелевший сотник. «Какие между нами счеты, владыка? Мы же друзья». «Конечно». Не моргнув глазом, подтвердил Кирьюгер, который отнюдь не считал ровней себе какого-то сотника, но никогда не выказывал гордости, если это было невыгодно. «Рассчитывай на меня», — самодовольно сказал Алой. «Я самый хитрый сотник в гвардии, и я его достану». «Какой-то разбойник». «Тьфу». И потянулся к кувшину».